Куриная слепота Тартакова села в метро. Она была рыхлая, белая и напуганная общим течением жизни. Над нею тотчас нависли. «А что это вы сели? Почему?» Тартакова панически заозиралась. Вагон был полупустой. Сидеть, естественно. А что такое? Да вот, уселись вы. С какой стати? Что это у вас в сумке? Из сумки торчали мёртвые куриные ноги. Вам разрешается есть кур? Обследования прошли? Тортаково уже давно покрылось испариной. В телесных складках взорвалась жизнь. Там залпом размножились микроскопические организмы. Ладно. Есть, пустили незаполненную справку. Сейчас выходите и ступайте обследоваться. Можно ли вам есть кур? Продолжим беседу, когда предъявите результат. Тертакова выскочила из вагона как ошпаренная. Сумка с курами билась о крахмальные голени, из руки в руку перелетала она. До поликлиники доехала на троллейбусе. Написала на ладошке номер очереди и дома заснула. Она на рассвете поспешила обратно, прихватив из холодильника кур. На ногах Тертаковой красовались свежие синяки. Пропустив вперёд себя разбитую компанию инвалидов, она взяла талончики ко всем и побежала, выставив справку перед собой. Тертакова обошла всех, кто был обозначен в справке: терапевта, хирурга, отоларинголога, окулиста, невролога, гинеколога, кабинеты медицинской статистики и АХЧ. К обеду спустилась, дуваясь в метро. В вагонник к ней немедленно подкрались. Всё в порядке? Тртакова не читала справку. Она испуганно кивнула и протянула её. Так. Можно. Можно. Окулист не разрешает есть кур. Он написал, что нельзя. Тртакова обмерла. Дрожущей рукой взяла она справку, прочла фиолетовый оттиск. Нельзя. И второй, в виде круглой печати с надписью по окружности, есть кур. «Как? Почему?» «Это я у вас спрашиваю. Почему вы опять сидите?» Мест было меньше, но все равно еще оставались. Пунцова и от смешанных чувств Тартакова выбежала из метро и вернулась в поликлинику. Окулист еще принимал. Что-то в ней надломилось, и она ворвалась к нему, опередив остальных. похожих, но не таких расторобных. Почему мне нельзя есть кур? выкрикнула Тартакова. Акулист откинулся в кресле и сатанински расхохотался. Да потому. Я подозреваю у вас куриную слепоту. Дайте мне кур, я буду их есть. Получив кур, он поел их, но не всех и не до конца. Мне можно есть кур, назидательно молвил он. А значит, можно и вам. Он поставил большую квадратную печать со словом "можно". Тартакова вернулась в метро, и после этого всё наладилось.